Предисловие автора На замысел этой книги Меня натолкнули следующие строки из Данте. «Когда ты возвратишься в мир земной И тягости забудешь путевые, Сказала третья тень во второй, То вспомни также обо мне, о Пии». Я в сиене жизнь, в Мореме смерть нашла. Как знает тот, кому я в дни былые, меняя с перстнем, рук отдала. Я тогда учился в медицинской школе при больнице святого Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, упустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда и с двадцатью фунтами стерлингов в кармане. Мне было двадцать лет. Через Гену и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Вера Лаура, я снял комнату с видом на прелестный кукол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату,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 Я уже прочел раньше с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре, так что с Эрсилией мы начали в Чистильще. Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж...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 В моем издании примечание было не столь подробное, но история это почему-то поразила мое воображение. Я мысленно поворачивал ее так и так в течение многих лет, снова и снова размышлял над ней по два-три дня к ряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня», «Марема меня погубила», Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове, и я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобие. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие.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 платят за них большие деньги.